Довольный, я направил шаги в Деверилл-холл, настороженно поглядывая направо и налево, не рыщет ли поблизости какая-нибудь истеть. Так я, живой и невредимый, добрался до своей комнаты. Полчаса спустя, когда я сидел в задумчивости, блаженно покуривая сигарету, прибыл Гасси, и я сразу же понял, что это уже не тот хмурый и надутый финкнотл, который так беспощадно отказал вместе под солнцем Пату и Майку когда мы с ним общались в предыдущий раз. Теперь он был сама бодрость, Лицо сияет, в петлице пиджака цветок, которого прежде там уж точно не было. «Привет, привет, Берти!» — говорит Гасси. «Послушай, Берти, почему ж ты мне не сказал, что мисс Перибрайт — это Кора стар кинозвезда? Я ее давний горячий поклонник. Чудесная девушка, правда?» и совсем не похожа на брата, которого я всегда считал и буду считать первой скотиной Британии. После нашего разговора я увидел этот скетч с диалогом не в попад в совершенно новом свете. Я так и думал. Поразительно. Такая миловидная девушка, а имеет ум острый, как бритва, да еще способна излагать свои доводы с кристальной ясностью, и сразу видишь, что она во всем права. — Да, юная коротышка — убедительная язва. — Я бы предпочел, чтобы ты не называл ее язвой. — Коротышка? Так вы ее зовете. Очень милое прозвище. — Так что же вы решили? Ты играешь в скетче? О, да. Мы с ней обо всем договорились. Она полностью опровергла мои возражения. Мы еще раз посмотрели текст после твоего ухода, и ей удалось склонить меня к ее точке зрения, что это простой, здоровый юмор, а вовсе не непристойное шутовство. Дешевка, конечно, зато, как доказала мне мисс Перебрайт, написана очень сценично. Она уверена, что я буду иметь шумный успех. «Да, у тебя публика со скамеек попадает от хохота. Мне очень жаль, что я сам не могу выступить в роли пата». Я думаю, это даже к лучшему. Не твой типаж, по-моему». «Очень даже мой типаж», — возмутился я. «Я бы сыграл потрясающе». А коротышка считает, что нет. Она говорит, что очень рада, что ты выбыл из игры, и я занял твое место. Говорит, роль требует широкой жизненной трактовки, а ты слишком мельчишь. Это роль, для которой нужна яркая индивидуальность и точный расчет времени, и коротышка сразу поняла, как только увидела меня, что перед нею идеальный пад. Девушки с таким опытом, как у нее, чувствуют подобные вещи моментально. Я сдался. С актерами-любителями спорить бесполезно, а Огастус Финкнотл за 20 минут общения с коротышкой явно переродился из безобидного охотника за тритонами в типичного актера-любителя, какие попивают портвейн в винных погребках — И зовут один другого «Голуба ты моя», в самом, что ни на есть, доподлинном американском духе. Еще мгновение, и он, пожалуй, меня начнет величать голубой. «Ладно, что толку теперь об этом говорить?» — вздохнул я. «Все равно ведь я не могу выступить. Мадлен не понравилось бы, если бы ее нареченный жених показался на публике при зеленой бороде. Да, она девица со странностями». «Мне показалось, что я могу стереть с его лица эту дурацкую ухмылку, надо лишь кое о чем ему напомнить». «Ну а как же Добс?» «Что, Добс?» «В предыдущем нашем разговоре ты выражал беспокойство из-за того, что тебе придется отколотить полицейского Добса зонтиком». «Ах, Добс!» «Его не будет», — отказался от роли. «Когда мы проводили ознакомительную читку, он как раз подошел и стал подавать реплики за Майка», но оказался совершенно безнадежен. Ни техники, ни индивидуальности, и не слушает режиссера. На каждом слове принимается спорить с трактовкой постановщика. Коротышка, в конце концов, не выдержала и стала на него орать, он тоже не выдержал и стал орать на нее, и кончилось тем, что этот ее пес разволновался и цапнул его за ногу. Боже мой! Да, это создало неблагоприятную обстановку. Коротышка выступила в защиту пса и очень убедительно, в том смысле, что он, может быть, самого юного возраста, совсем еще крошкой, подвергался преследованиям полиции. И поэтому, если он и вонзит иной раз зуб в подвернувшегося полисмена, то на вполне законном основании. Но Добс не соглашался с ее точкой зрения, что проступок животного заслуживает всего лишь выговора. Он взял его под стражу, И намерен держать в полицейском участке до тех пор, пока не удостоверится, что это его первый укус. Надо так понимать, что собака, на чьем счету только один укус, имеет довольно крепкие позиции в глазах закона.